Глава восьмая. Отражение прошлого. Марьяна. Герда и Эмилия удивленно смотрели на нас с Далайлом. «Извините, если мы помешали», — выпалила Герда. «Мы можем пока что пройтись, погулять», — предложила Эмилия, ватая подругу под руку. «Нет», — воскликнула я и в панике вскочила с дивана. «Никуда не надо уходить, мы уже обо всем поговорили», Девушки зашли в гримёрку и закрыли дверь. «Мы приехали и сразу пошли к актовому залу, а там нас девочки огорошили новостью, что тебе какая-то сволочь насыпала стекла в пуанты», — поведала Герда. «Как это случилось?» «Это не простые стекляшки, а артефакты. Они материализовались, когда я начала танцевать». «О, боги, как же ты танцевала, Мари!» В ужасе перебила меня Эмилия. «Да так и танцевала со стеклами», — ответила я и внутренне содрогнулась при воспоминании о той острой боли, которую мне пришлось терпеть. «Она держалась великолепно, несмотря на стекла», — промолвил Делайл и стрельнул глазами в мою сторону. Я ощутила, как по венам заструился жар, мгновенно охвативший все тело. От его взгляда сердце замерло, чтобы потом неистово затрепыхаться разгоняя по крови неизбежное томление, противиться которому мне становилось все трудней. Ощущения от его губ все еще грели мои губы. И будь я проклята, если совру, что не понравилось. Вот уж не знаю, как он это делал, но его поцелуй мгновенно воспламенил мою кровь, нещадно вытеснив чувство стыда. «Марьяна, ты слышишь нас?» окликнула меня Герда, сев рядом со мной. Честно говоря, сейчас не слышала. Задумалась. Призналась я, утаив огромную часть правды. «Мы спрашивали тебя, как у вас будут объявлять результаты?» Повторила Эмилия. «Жюри посовещается и вызовет нас в зал для оглашения». Объяснила я. «Когда мы приехали, заседание как раз началось», сказала Герда. «Может, пойдем как-то в ума залу?» «Думаю, не стоит торопиться», выразила я свое мнение. Претенденток много, жюри нужно время, чтобы обсудить каждую. А может быть, судьи уже определили настоящую приму среди всех? Вкратчиво промолвил Делайл, явно намекая на меня. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулась я от него. «Не беги вперед повозки «Посмотрим!» — упрямо промолвил он. «Кстати, что вы сделали со своими артефактами из крови?» «Пока ничего», — ответили мы в один голос. «Я бы хотел их осмотреть и следовать. Одолжите ненадолго», — попросил Делайл. «Бери, если нужно», — ответила я, и подруги согласились. «Меня все еще тревожит новость о комете», — признала Семилия. «Я до сих пор не могу воспринимать ее спокойно». «Вся Империя взволнована скорым появлением Цветка Небес, ведь он — вестник скорых перемен», — ответил ей Делайл. «Мы ничего не можем изменить». «Остается лишь принять этот факт и быть готовыми к любому повороту жизни». «А это вообще возможно?» – подавленно спросила Эми. «Ну уж после всего того, что вам пришлось пережить, как мне кажется, у вас уже хороший иммунитет к неожиданным поворотам событий», – ответил Делайл, словно желал нас успокоить. В ответ мы, не договариваясь, слаженно взвыли. «А, боги!» «Пожалуйста, у нас последний курс. Пощадите!» Вдобавок пискнула я. Делайл, обведя нас задорными глазами, рассмеялся. «Девочки, не вешайте нос. Все будет хорошо. И не забывайте, вы не одни. У вас есть мы. А вот стеклышко Мари я тоже возьму на исследование. Может быть, хоть и не обещаю, смогу увидеть ту, кто это устроил». И тогда держите меня семеро, чтобы я волосы ей не прорядила ненароком. Промолвила я зловеще. «За такое и я бы прорядила», — заметила Герда. Раздался сигнал кристаллофона. «Ландиэль и алари сообщила я, прежде чем принять звонок. Голос преподавательницы в кристаллофоне был хорошо слышен всем. «Марьяна, как твои ноги?» уже все хорошо Заверила я нашу наставницу. «Отлично, тогда можешь спускаться в актовый зал. Скоро объявят результаты». Я отбила сигнал и ощутила, как от лица схлынула кровь. Что-то быстро они посовещались. «Значит, их выбор был единогласным», — сделала вывод Герда. Мне показалось, что грудь наливается свинцом и неприятная тяжесть давит на плечи, мешая сделать полный вдох. Сердце испуганно затрепетало. «Идемте», – сдавленно промолвила я. Кровавые разводы на ногах я убрала салфеткой. Встала из дивана, открыла обувной шкаф, где стояли мои осенние туфли на средней танкетке. Надев их, молча вышла за дверь и в конце коридора ощутила, как с двух сторон меня берут под локти Эмилия и Герда. «Что бы там жюри не решила, это не отменяет того, что ты самая красивая балерина», – шепнула мне Герда. «И самая талантливая», — добавила Эмилия. «Спасибо вам», — улыбнулась я подругам, ощутив, как слабеет холодный обрыч, сжимающий грудь. Далайла тоже стоило поблагодарить. За помощь, за переживания, за слова поддержки. А потом вспомнилось его жаркое признание, брошенное в сердцах. Его обжигающий страстный поцелуй. Его горячий язык у меня во рту прикосновение губ к моим ногам. От воспоминаний кровь прилила к щекам и стало жарко. Длайл шел позади нас, и я спиной ощущала на себе его пристальный взгляд. Я знала, что он не спускает с меня глаз. Я знала, как он смотрит на меня. Этот взгляд будил во мне что-то необъяснимое, томительное и волнующее, сладостное. И этот поцелуй. всё это время, Я запрещала себе даже в мыслях представлять, какие на вкус и ощупь эти губы. А теперь я знала, и это знание все во мне перевернуло. Разрушило до основания мой старый мир, где тут же возвело новый. И в нем теперь померк образ того Делайла, что был все эти годы для меня как старший брат. Теперь здесь царил тот Делайл, которому меня неумолимо влекло как к мужчине. Это меня пугало, но бороться с этим оказалось уже невозможным. Все равно, что просить проснувшийся вулкан прекратить извергаться. От собственных мыслей меня отвлекло чувство, словно ко мне в голову кто-то пытается ментально пробраться. Обычно это ощущается как легкий зуд между бровей. Иногда мы с подругами баловались вот такими мысленными диалогами. Способность к этому... «Открылась у нас прошлой весной, как раз во время цунами. Мы так и не поняли, почему и как. Просто раз, и мы при желании можем общаться друг с другом мысленно при помощи общего канала связи». «Мне показалось, или мы с Гердой не вовремя зашли в гримерную?» Прозвучал в моей голове голос Эми. «Или?» — уклончиво ответила я, и Герда тихо хмыкнула. «Ну, все ясно». «Ты же помнишь, что преподаватель имеет право на отношения с адептом только при условии обмена Анитари?» Прозвучал в моей голове ее голос. ну какие Анитари?» Он просто поцеловал меня. Попыталась я отмахнуться от чекотливой темы. «Великий Аштар! Они сейчас целовались!» Все так же мысленно воскликнули мои подруги в один голос, чуть не оглушив меня. «Тебе понравилось?» Тут же полюбопытствовала Эмилия. В ответ я лишь вздохнула на его, растянув губы в улыбке. А чего скрывать от подруг? Да, мне было неимоверно приятно. А главное, я не хотела, чтобы он останавливался. А это уже опасное чувство. Очень опасное. Стоит быть начеку рядом с Делайлом. Мы подошли к актовому залу. Моя группа поддержки осталась в холле, пока я поднималась по боковой лестнице на сцену. Некоторые девушки интересовались, как мои порезы, на что я сухо отвечала, что все в порядке. Теперь в каждой я видела потенциальную угрозу. Глядя себе под ноги, я встала среди других кандидаток. Все были необычайно взволнованы. Это угадывалось по судорожным вздохам, по ускоренному бегу сердец, который улавливал мой слух. «Дорогие девушки», – обратился к нам председатель жюри, – «прежде чем мы объявим имя той, что займет место солистки в бездне океана, я хотел бы сказать каждой из вас, ты великолепна. Для сольной партии леди и алари отобрала лучших из лучших, самых искусных танцовщиц. Попасть на этот отбор – уже признание вашего таланта, и я уверен, что о каждой из вас мы еще услышим». «Итак, наш выбор не был легким, однако он оказался единогласным. Сольная партия в бездне океана принадлежит...» В зале повисла глухая вязкая тишина, в которой словно мелкие молоточки стучали десятки взволнованных сердец. Марьяне и Ирелеев!» Мое сердце ухнуло куда-то вниз. Я все еще не верила в услышанное. «Что?» «Меня взяли? Несмотря на чью-то подлость, я все равно смогла убедить жюри?» По щекам побежали теплые соленые ручейки. Я размазывала их ладонями, не думая о гриме. Девушки, стоявшие вместе со мной на сцене, заметно поникли. «Мы поздравляем вас, леди Ирилеев!» — вновь заговорил председатель жюри. «А остальным напоминаем. Постановок много!» У каждой из вас еще будет шанс. Вы все молодцы. Леди релейф подойдите к нам. Все остальные свободны. Артистки понуро покидали сцену, стремясь как можно быстрее уйти из зала. Я спустилась к жюри, все еще не веря до конца в свершившийся факт. Я солистка в самой любимой мною постановки, пересмотренной с детства сотни раз. «Я восхищена твоей выдержкой, Марьяна!» Воскликнула леди Иолари, глядя на меня так, словно видят впервые. «Я знала тебя как упорную, талантливую и трудолюбивую артистку. Но танцевать в пуантах со стеклом так, словно это последний танец в твоей жизни, это что-то сверхневероятное. Жюри надеется, что вы сможете и без порезанных пальцев достоверно языком танца передать всю драму, и страдания морской пленницы», — промолвил председатель, и все остальные закивали. «Бездну океана традиционно ставят накануне Самайна или весной во время имболка. В этом году постановка будет весной», — напомнила леди Иолари. «Сольная партия в этой постановке — огромная честь и ответственность». «Я оправдаю ваше доверие», — заверила я магистра, и в ответ она улыбнулась. «Даже не сомневаюсь. Завтра и послезавтра отдыхай. А после со свежими силами возвращайся к репетициям». Стоило мне покинуть актовый зал и выйти в холл, как на меня налетела моя группа поддержки, которая, пока я стояла на сцене, значительно увеличилась. И вся эта огромная компания, закружив меня в водовороте объятий и поздравлений, задарив цветами, повела к экипажу Рейнара после чего мы все отправились в ветвь Сакуры, в самую изысканную таверну столицы. Шумный вечер, преисполненный веселья и поздравлений от родных, развеял неприятный осадок от происшествия со стеклом. И все же этот случай я держала в уме, понимая, что теперь должна быть в сотню раз внимательней и осторожней. Весь вечер я избегала Делайла, потому что мои чувства приводили меня в небывалое смятение. И мне казалось, что, окажись мы рядом друг с другом, я каким-то образом выдам себя. Или Делайл выдаст себя. А мне этого не хотелось. Стоило для начала разобраться наедине с собой, затем с Делайлом. В общем, я изо всех сил старалась не встретиться с ним взглядом, не заговорить с ним и не коснуться ненароком. Последнее все же случилось когда он вручил мне букет темно-алых роз, благоухающих теплым медвяным ароматом, и незаметно для других ласково огладил мою руку. Я вспыхнула словно факел и смущенно потупила глаза. Делл уловил мой настрой и не настаивал со знаками внимания, подыгрывая мне, однако я неизбежно всем своим человеческим и лисьим существом чувствовала его неусыпное внимание и даже, казалось, ощущала кожей его мысли, окутавшие меня подобно плащу. Память о его пылких поцелуях все еще пламенила на коже там, где он их оставил. Я точно знала, он думал обо мне, и это знание будило в душе что-то робкое, волнующее, нежное, с привкусом эйфории. На кристаллофон пришло сообщение от Эйдена. «Прости, что не смог присутствовать на отборе», «Отвлекли важные семейные дела». Высветилось на экране. «Ну да, ну да», — промолвила я с сарказмом себе под нос. «Эйден пишет», — предположила Эмилия, угадав отправителя. «Ага», — кивнула я. Уверяет, что его присутствие сейчас невозможно ввиду срочных семейных дел. «Интересно только, правда ли это или повод не приезжать?» — рассуждала Герда или ему просто не интересна моя жизнь. А может быть, ему надоело пытаться меня перевоспитать под свои жизненные взгляды, и он устал со мной бороться. Подумала я вслух, на что мои подруги переглянулись и синхронно вздохнули. «Мари, а оно тебе надо вообще? Вот такое?» задалась вопросом Олесса. В ответ я равнодушно пожала плечами. Ко мне вдруг пришло понимание, что мы зашли в тупик. Эйден хочет, чтобы я всегда была рядом с ним и приняла его образ жизни, который мне совершенно чужд. Какой тут, может быть, выход? Стало ясно, как белый день, что мы совершенно разные, с полярно-противоположными взглядами на жизнь. К тому же Эйден мастерски избегал серьезных разговоров о нас, а в последнее время стал избегать и меня. Ну что за ребячество? Какой смысл в таких отношениях, как наши? Для чего заставлять играть сломанную пластинку? Какой смысл пытаться танцевать на изношенных пуантах? Правильно, никакого. И если Эйдену не хватает смелости заговорить об этом первому, то значит, это сделаю я. Жизнь — это бесценный дар, и невероятно глупо делить ее с тем, кто тебя не ценит. Сегодня после занятий, уже вечером, Эмилия и Герда разъехались по домам, а я осталась одна в нашей секции. Взяв с собой новые пуанты, отправилась в танцевальный зал. Там меня ожидала магистр Иолари. Из окна зала я видела, как Эйден шел с друзьями в сторону парка Академии, и в голове билась мысль, что я должна сделать это сегодня. Иногда, чтобы не плакать, нужно уходить первой. Я честно отработала занятия и, быстро переодевшись после него, выбежала на улицу и направилась в парк. Эйден нашелся почти сразу. Он и еще несколько его приятелей тренировались на мечах под раскидистым дубом. Мое появление заметили издалека, и мне показалось, что Эйдена не обрадовал мой визит. Что ж, если это так, то прямо сейчас я избавлю его от этого тяжкого бремени. Быть со мной и терпеть меня. «Пройдемся», — предложила я, желая уйти подальше от любопытных глаз и ушей. Тот, кто считает, что мужчины не столь любопытны, как женщины, глубоко заблуждается. «Знаешь, Эйден, я в последние дни часто думаю о нас». Услышав от меня эти слова, он заметно напрягся. Я же, не обращая внимания на его скованность, продолжила свою речь. По воспоминаниям моего брата, наша мама, мир ее душе, об отношениях мужчины и женщины говорила, что счастлив тот союз, где двое смотрят в одном направлении. Вот они с папой как раз и смотрели в одну сторону. Они понимали друг друга без слов. Они принимали друг друга такими, какими были. И всегда могли договориться, если вдруг возникал спор. Но такое у них, по словам Рейнара, случалось редко. «По той причине, что мои родители на многие вещи смотрели одними глазами». «И?» — протянул Эйден. «Почему мы об этом сейчас говорим?» «Я просто пытаюсь подойти к тому, о чем хочу сказать», — призналась я. «Видишь ли, Эйден, я много думала о нас и поняла одну существенную вещь. Мы с тобой смотрим на одно и то же совершенно разным взглядом. Мы смотрим в разные стороны, понимаешь?» Губы Эйдена сжались в упрямую линию. Взгляд уткнулся в землю. «Мы с тобой не пара, Эйден», — произнесла я твердо. «Мы разные, как два параллельных мира, которые существуют рядом, но никогда не пересекутся. Мы ошиблись друг в друге, но эту ошибку еще не поздно исправить. Нам нужно расстаться». Он резко остановился и посмотрел на меня как-то затравленно и словно виновата. «Да». Он сдержанно кивнул. «Ты права. Нам не по пути и лучше не тратить время друг на друга. Прости, что не сказал тебе раньше». Все как-то слова подбирал. Но я подобрала их быстрее. С усмешкой промолвила я. «М -м, «Выходит, что так». Смущенно согласился Эйден. «Прости меня за эту нечаянную робость». «Брусь», — я махнула на него рукой. «Я не в обиде». Забудем все, что было между нами, и каждый дальше пойдет своей дорогой. Всего доброго. И тебе всего доброго, Марьяна», — ответил он с явным облегчением. Резко отвернувшись, я торопливо зашагала прочь. Сердце теплилось надеждой, что он больше ничего не скажет и не окликнет меня. И вселенная мои надежды исполнила. Мне категорически не хотелось выяснять отношения. Моё нутро заполнялось вязкой тьмой, опустошение, и я ощущала себя невероятно уставшей. Нет, не физически, а душевно. Хотелось просто упасть в траву, слушать тишину и смотреть, как по осеннему небу ветер несёт стаи пушистых облаков. Ни о чём не думать, ничем не терзаться и не тревожиться. Хотя... А это возможно вообще? Могу ли я нынче позволить себе такую роскошь быть совершенно безмятежной и беззаботной? Или все это закончилось тогда, когда я узнала, что родилась магом Триумвирата? Или беззаботная пора закончилась, когда я перестала быть ребенком? Но и здесь меня поджидало серьезное противоречие. На эсфире издавна существовала поговорка «Пока живы наши родители, мы, несмотря на возраст, остаемся детьми». И по этой поговорке выходит, что моё детство закончилось, когда мне даже пяти лет не исполнилось. Хотя, если вспомнить меня тогда... Нет, всё же я оставалась с ребёнком. Ребёнком, пережившим страшную потерю, что оставила навечно шрамы на сердце. И всё-таки детство у меня было. Счастливая силами брата и близких. Как и все дети, я была беззаботной, милой и наивной. Но жизни год за годом вносила свои изменения куда-то в самую мою душу. Исчезли беззаботность и безмятежность. Наивность растворилась без следа. Это неизбежный путь взросления, перед которым все равны. И я, понимая, что все эти перемены естественны и закономерны, порой отчаянно желала хоть на них вернуться в детство ради того, чтобы вновь ощутить то сладостное солнечно-легкое Эфемерное невесомое, как утренняя туманная дымка чувства. Чувство душевной незамутненности, что царит внутри нас лишь в детстве, а потом, по мере взросления, умирает навсегда, оставаясь лишь в воспоминаниях. Тот день, когда я узнала, что родилась магом Триумверата, в день нашей инициации ко мне пришло окончательное осознание. С беззаботностью навсегда покончено. Как же пусто в груди. Овеянная этим горьким чувством, я часто-часто стучала каблуками по камням дорожки, желая только одного — оказаться поскорее как можно дальше от парка Академии. Хотелось скрыться от чужих глаз, остаться в одиночестве и ощутить пронзительность тишины всем своим существом. Мысли бы еще мятежные из головы прогнать, да не смогу, наверное. Непрошенные слезы заполнили глаза соленой влагой. В этот миг я вдруг ощутила такую необъятную тоску, словно сейчас была совсем одна на всем белом свете, и даже между мной и целой вселенной не существовало никого. Была лишь я и вечный хоровод миров в недосягаемой вышине. Огромные творения демиургов, которым и дела нет до крошечной песчинки Марьяны и Релеев со сфира. Я шла погруженная в свои мысли, и просторный парк нашей академии казался мне бесконечным. В этот час он был почти пустым. Большинство адептов уже разъехались по домам. Но чей-то заливистый смех отвлек меня, и, повернув голову, я поняла, что дошла до безымянного озера. По его прозрачной зеленоватой глади скользила лодка, где и сидела смеющаяся влюбленная пара. Я знала их. Это мои однокурсники с факультета воды. Увидев меня, они приветливо помахали мне рукой и вновь сосредоточились друг на друге. Я пошла дальше. Было ли мне горько от расставания с Эйдоном? Нет. Меня тяготило понимание того, что я вновь ошиблась. И если уж быть честной, то мои чувства к нему нельзя было назвать любовью, скорее влюбленностью. И от этого... Мне становилось еще горше, потому что я осознала, что единственный раз, когда я любила до спертого дыхания, до хрипоты до взрыва звезд где-то в груди, это было три года назад, когда я встретила Амаэля. Мой однокурсник, теперь уже бывший. Слава богам, что он перевелся в Академию Северной Империи, откуда сам был родом. Вот тогда это действительно была любовь. первая От Оттого, наверное, и такая всепоглощающая и ослепительная. Мне казалось, что во мне разом засияли тысячи солнц, и этот свет разогнал тьму даже из самых потаённых уголков души. На самом же деле этот цвет меня ослепил, и я не увидела, что его чувства, в отличие от моих, поверхностны. А там ещё и его мама была не в восторге от меня в качестве потенциальной невесты для её дорогого сына. Она грезила, что Амаэль свяжет себя узами с родовитой эльфийкой, а не оборотнем. Смешанные браки на сфере обыденная вещь. Редко кто из моих знакомых пар принадлежит к одной расе. Однако иногда все же встречаются такие вот сторонники однорасовых семей. Однако же взгляды семьи Амаэля резко изменились, как только им стало известно о том, что я маг Триумверата. И тогда тот факт, что я не эльфийка а оборотень, перестал играть существенную роль. На следующее утро после того самого вечера, когда нам с подругами пришлось разоблачить себя, я получила письмо с предложением стать его нетар и женские браслет-анитари. Этот самый анитари вместе с письменным отказом от предложения я и отправила Амаэлю в качестве ответа. Вот так и закончилась моя первая любовь. В те времена мое сердце и разум как никогда находились в полном разладе. Сердце рыдало от черной тоски по сероглазому эльфу, что успел поселиться в нем. А холодный разум твердил, что я поступила верно, и нам не быть вместе. Шло время, и, конечно, я не раз влюблялась. Только вот все это оказалось ненадолго, да и чувства уже не были столь глубинными и не врастали в сердце так, как тогда сама Элем и я каждый раз ловила себя на мысли, что после него я больше не любила, а лишь искала и не находила ему замену. «Посмотри, Марьяна, посмотри сюда!» Тихо прошелестел чей-то голос рядом со мной. Я встрепенулась, прогоняя тяжкие мысли, и оглянулась в поисках источника звука. Я все еще была у озера. Лодка, где сидели мои однокурсники, причалила на противоположном берегу, а этот берег, где стояла я, сейчас пустовал. Пятница как-никак. Многие адепты разъехались по домам до воскресного вечера или утра понедельника. «Марьяна, загляни в прошлое. Оно ждет тебя!» Снова прошептал голос, и на этот раз я смогла определить, что звук идет со стороны озера. Что-то в последнее время эти голоса становятся постоянными гостями в моей жизни. Тихо проворчала я и подошла к кромке воды. Села на большой валун и посмотрела на свое отражение. «Смотри, Марьяна, смотри! Ты должна знать!» Прошептал таинственный голос у воды. Мое отражение подернулось рябью, исказив зеркальную реальность и вместо себя я увидела беспроглядную тьму, словно гладь воды превратилась в ночное безлунное небо, что стремительно окружало меня. На миг я потеряла ориентиры, ничего не видя, но через несколько секунд тьма рассеялась, и я увидела речку, петлявшую через опушку леса, и вековые сосны, пронзающие верхушками пасмурное небо. Да уж, вот так полет выдался в этот раз. «Еле отбились благодаря твоему дару», — услышала я рядом с собой чей-то голос, явно принадлежащий молодой девушке и будто смутно знакомый Обернулась и забыла, как дышать. Горло сдавило спазмом, а сердце ухнуло куда-то вниз, словно в пропасть. «Мама», — сорвался шепот с моих губ. Без сомнений, передо мной сейчас была она вместе с Элоизой, мамой Делайла. Они выглядели непривычно для меня: с короткими стрижками и в советской, изрядно потрёпанной и даже кое-где подпалённой военной форме. Широкие штаны, пошитые явно для мужчины, держались на тонких талиях за счёт туго затянутых ремней. Такими я видела их на старых земных снимках, и чаще всего рядом в кадре были самолёты. Но за те годы, что отмеряла мне жизнь под материнским крылом, я запомнила их с подругой совсем другими, длинноволосыми и в платьях по моде эсфира. Я, на миг позабыв, что это лишь видение, подбежала к маме, но мои руки прошли сквозь нее, ощутив бесплотную пустоту. Слёзы упали на щеки, и я ощутила, как горько заныло где-то в области сердца, там, где потеряны всегда оставили неизбывные шрамы и незаживающую тоску. Сдавленное спазмом горла мешало сделать полноценный вдох. Но я напомнила себе, что нахожусь здесь неспроста, и нужно взять себя в руки. Но как же сложно оказалось видеть живыми тех, кого уже не было с нами целые годы. Сердце полнилось печалью по-безвозвратному. И эта печаль все бежала и бежала влажными дорожками по щекам, а я наблюдала, как мама с Элоизой умывались водой из реки, опасливо озираясь. Мама настороженно прислушивалась, так знакомо наклонив голову. Я тоже прислушалась и уловила голоса где-то в нескольких километрах. «Слышишь что-нибудь?» тихо спросила у нее Элоиза. Мама в ответ кивнула. «Вон оттуда, к северу, слышны выкрики». Она показала рукой направление. «Немцы или наши?» решила уточнить Элла. «Немца, чтоб им пусто было», — злобно рыкнула мама. «Самолёты нам угробили, сволочи». «Хорошо, хоть сами живы остались, главное теперь бы до своих добраться», — жаром промолвила Элоиза. «В том-то и вся загвоздка, что если идти напрямик, то фрица как раз на нашем пути», — посетовала мама. «Придётся сильно отклониться к востоку, чтобы не столкнуться с ними. Если бы точно знать, что среди них нет одарённых», но мы не можем этого знать, а потому придется быть осторожней. Ради этого мы вынуждены пойти более длинным путем. Мамина подруга шумно выдохнула, устала, покачав головой. «Как же я устала, боги, как я устала!» «Что, прям не в Магато идти?» забеспокоилась мама. «Прости, я со своей лисьей выносливостью подзабыла, что у тебя-то ее нет. Давай тогда тут, в овражке, схоронимся под ветками». Да, отдохнем пару часов. А как за вечереет снова выдвинемся в путь. Да я, в общем, говорила. О войне этой проклятой. Пояснила ей Элоиза. Такое тягостное чувство порой, что ни конца, ни края этому не видать. Когда-нибудь у этой войны наступит край. Философски рассудила мама. И мы доживем до этого дня. Точно доживем. Главное – верить в это. Вера огромные силы имеет. Дойти бы до самого Берлина, до самой цитадели зла. С мечтательной улыбкой промолвила Элоиза. Непременно. С жаром поддержала мама подругу. Мы с тобой еще увидим поверженный Рейхстаг. Я тебе точно говорю. А потом начнется мирная жизнь без войны. Все так же мечтательно промолвила Элоиза. И с милостью богов мы с тобой еще наденем подвенечные платья. Молочно-белые, как лепестки цветов одьяны что распускаются на склонах гор княжестве Реверейн. С нежным кружевом и жемчугом, легкие и воздушные, как утренние облака над озерами. Будет много гостей, храмовые колокола на закате будут звонить на всю округу. «А фата невест есть?» полюбопытствовала мама. «Конечно, есть!» воскликнула ее подруга. «Храм солнца и луны невеста в день свадьбы должна войти с покрытой головой». «Тогда я хочу фату длиной до самых пят», — с восторгом провозгласила мама. «И чтобы тонкое кружево по кантику». Вдруг девичье мечтания прервало резкий звук пулеметной очереди, раздавшейся там, откуда доносились обрывки фраз на немецком. Девушки испуганно притихли, и нечаянное волшебство момента оказалось разрушенным. «Так что-то размечтались мы с тобой не к месту». — сказала мама, понизив голос. — Давай-ка мы пока повременим с привалом и отойдем еще подальше. — В деревню, думаю, все же лучше не заходить, — рассудила Элоиза. — Да, лучше так же по лесу идти, — согласилась мама и, снова зачерпнув ладонями речную воду, плеснула себе в лицо. Потом резко вскинулась, повела носом из стороны в сторону, словно учуяла что-то. — Человек где-то совсем близко. «Пожилой», — сообщила она тихо. Я оглянулась и заметила старенькую бабушку, идущую к нам. Я затруднялась определить ее возраст, потому как на эсфире, где жители не были знакомы со старением, все бабушки выглядели как молодые девушки, которым максимум 25 лет. Пожилая женщина подошла к нам, но раз уж я была здесь гостей, В этом отрезке прошлого, которое мне решили свыше показать, бабушка смотрела сквозь меня. «Девчата? Солдаты, что ли? Красноармейцы?» — спросила удивлённо она, подслеповато щурясь, разглядывая девушек. Мама с Алоизой закивали. «Да, да вот подбили нас, фрицы, со своих миссершмиттов», пояснила старушке мама, «как воронье окружили нас». Думали, что все уже прикончит, но обошлось. Только вот боевые наши птички сгорели уже на земле. «А вам удалось выбраться?» Пораженно выдохнула старушка и всплеснула руками. «Еле удалось, если уж быть честными», — ответила хмурая лаиза «Но спасибо, что сами живы остались». Вот это и самое главное, — веско заметила женщина, что живы остались и руки-ноги целы. Мы всей деревней наблюдали, как кружили эти изверги над вами. Смотрели, смотрели, и аж сердце у всех замирало. Потом два столба дыма увидели и подумали, что все-таки достали вас немцы. Как же вам теперь к своим попасть?» «Да вот так и попасть ножками», — усмехнулась Илоиза. «Мы уже сутки по лесу идем». «Да мои швы, ласточки, поди совсем из сил выбились». Снова всплеснула старушка руками. «Идемте, я вас молочком напою, да картошка у меня с хлебом, и даже сало немного имеется. Невестка моя еще солила, перед тем, как на фронт уйти. А нынче и свиней нет. Немцы в деревню как зашли, так всех себе и забрали, чтобы им подавиться. Идемте». «Нам неудобно объедать вас», — попыталась вежливо отказать мама. «Идемте». С нажимом промолвила старушка. «Как раз и поговорим. Я не просто так сюда шла. Знала, что вас встречу». И, развернувшись, бабушка поманила Элоизу с мамой за собой. Те удивленно переглянулись и пошли следом. Я шла рядом, разглядывая женщину. Пёстрое летнее с запахом платье, простого покроя. Седые волосы убраны под светлый платок, лицо покрыто морщинами. Светло-голубые глаза смотрят внимательно и остро. Стоило мне взглянуть магическим зрением на пожилую незнакомку, как сразу стало ясно, что перед нами одаренная. Та, что рождена человеком, но имеет сильный магический дар. Судя по тому, как удивленно распахнулись глаза мамы и Элоизы, они тоже это увидели. «Вон хата моя, самая крайняя, у леса», сказала старушка показала на видневшийся неподалеку маленький дом. Деревянный сруб, огороженный таким же деревянным частоколом. Пока мы шли к дому старушки, девушки успели познакомиться с ней. Она сказала, что ее можно звать просто бабушкой Зоей. Ничего толком так и не поняв, я вместе со всеми вошла в дом, пропахший квашней и сухими травами. Хозяйка дома сразу усадила маму с Элоизой за накрытый стол где их ждал чугунок с отварным картофелем в мундире, тушеные лесные грибы, свежий хлеб и несколько кусочков сала с мясной прослойкой. По глазам девушек было заметно, как они голодны. «Ой, спасибо вам за такой царский обед!» — воскликнула мама. «Всех вам благ, бабушка Зоя!» — тепло улыбнулась Лоиза. А хозяйка дома тем временем поставила на стол три глиняных пузатых кружки от которых шел аромат травяного чая и поднимался пар. «Вот, посидите тут, дух переведите, отдохните и, как стемнеет, выдвигайтесь в путь». Промолвила она, садясь вместе с ними за стол. «Так значит, вы не просто так в лесу оказались?» Задала вопрос старушке моя мама. «Непросто», — улыбнулась та в ответ. «Я знала, что должна вас там встретить и привести к себе». «Только не спрашивайте, откуда. Просто знала, и все». «Так вы оракул?» — решила уточнить и Лоиза. «Да я и слова-то такого не знаю, детонька». Она развела руками. Просто всегда следовала велению своего чутья. Иногда и сама не понимаю тех знамений, что являются мне. Одно я точно знаю. Ничего в нашей судьбе не происходит случайно». У всего есть причина и то, к чему это приведет. Каждый из нас рождается со своим особым предназначением, а то и не одним. Вот я сегодня должна была вас из леса увести и увела. Это очень важно. Это сбережет ваши жизни». Мама с Алоизой переглянулись. «Все наши судьбы переплетены, как нити в полотне», — вновь заговорила старушка. «Дерни одну» и другие потянутся. Вы обе должны выжить, несмотря ни на что, и дать жизнь детям, которые изменят ход истории». Девушки выглядели растерянно. Даже перестали жевать, ловя каждое слово бабушке Зуи. «Пройдут годы, и все повторится, все стихии закричат, но никто их не услышит, кроме тех трех, что избраны мирозданием». Только они могут услышать голоса всех стихий и внять их мольбам, защитить свой мир. Пробуждающий вспомнит свою суть. Он своим прикосновением разбудит истинную память демона, и демон вспомнит, кто он есть на самом деле. И в тот день, когда это случится, стихии будут молить о защите мира. «Вы же говорите про демона войны?» уточнила Элоиза у старушки. да молча кивнула. «А почему в этот раз демон не вспомнил свою истинную суть? Пробуждающего рядом не оказалось?» Задалась вопросом мама. «Так убили его?» Пояснила женщина. «Повезло на этот раз. Сущность пробуждающего оказалась в простом солдате, который был слишком далек от носителя души демона». Такое впервые случилось, чтобы пробуждающий оказался не рядом. Но кто знает, как получится в следующей их жизни, демона и пробуждающего. Где-то совсем рядом залаяли собаки, яростно и злобно, словно учуяли добычу. Время уходит, произнесла старушка тревожно. Но зато самое главное я успела сказать. Дальнейший их разговор Мне досмотреть не дали. Я только успела увидеть, как мама с Элоизой вскочили из-за стола. А я словно провалилась в бездну, ощутив секундное падение, а потом пришла в себя. Перед глазами снова мое отражение в озере, подернутое легкой рябью. Я так сильно наклонилась к воде, пока находилась в трансе, что сейчас не удержала равновесия и рухнула в озеро.